Татина Татитеевна. После второй операции стало ясно, что она безнадежна. Галина Тимофеевна поняла это, как только зеленоватый, прорезиненный от наркоза воздух вернулся в ее иссеченный швами живот. Тихонько жужжал обезжиренный свет палаты, интенсивной терапии расплывалась, неверно двоясь, добрая округлая, словно бутон лицо Тамары Алексеевны, ее лечащего врача, и неторопливо из осторожно трогая тяжелые лапой, и опять, выжидательно замирая на месте, возвращалась боль. Болело то намученное место, которое раньше звалось желудком, и которое уже унесли в эмалированном стерильном тазу по прямым безабелляционным коридорам онкологического института куда-то в сторону отделения патоморфологии. Хотя и без дополнительного исследования было ясно, что у Галины Тимофеевны рак, который в ближайшие месяцы сгложет ее окончательно, если только прежде она не умрет от голода. У Галины Тимофеевны теперь не было желудка, крошечное культя, заботливо шитое из лоскута пищевода, вряд ли могла бы прокормить даже новорожденного котенка. Но зато у Галины Тимофеевны было двое детей, 12-летняя Лиза и 14-летний Герман, муж с аккуратной бородкой неудачника, старый больной отец, 34 года прошлого и, по самым оптимистичным прогнозам, 3 месяца прекращающейся боли впереди. И Галина Тимофеевна изо всех сил начала жить. Все как будто осталось прежним, она вернулась домой, привычно впряглась в уютное семейное ермо, провожая мужа на работу, проверяя Лизиное сочинение, мучаясь над физикой Германа. Галине Тимофеевне хотелось остаться в их общей памяти самой обыкновенной заурядной мамой, а не пожелтевшим невесомым телом, бесплотно распластанным в полумраке спальни. И поэтому она, как и раньше, честно готовила домашним завтраки, ужины и обеды с тройным сюрпризом, когда у каждого возле прибора вдруг оказывалась толстая сдобная куколка с изюмными глазками или крошечный многоэтажный бутербродик, насквозь пронзенной цветной игрушечной шпажкой. Это было очень трудно, потому что приходилось весь день двигаться в потоке вялой, густой, мутной боли, которая с незаметным ласковым постоянством все усиливалась и напирала, так что к вечеру Галина Тимофеевна обычно обрела, погрузившаяся в болевой поток по самую шею. Боль умела немного укращать только Тамара Алексеевна при помощи дефицитных уколов и громоздких урчащих аппаратов, но к Тамаре Алексеевне можно было ходить только два-три раза в неделю, и еще и непрерывно хотелось есть. Какое-то время Галина Тимофеевна могла проглотить немного жидкой каши или младенчески перетертого мясного пюре, но культяпка, играющая роль желудка, упрямо сопротивлялась, число глотков уменьшалось с каждым днем, и уже через месяц после второй операции Галина Тимофеевна перешла на воду и слабенький бульон. Еще через два месяца она была похожа на узницу лагеря смерти и ослабела так, что готовилась, сидя на табуретке, привалившись кослявым боком к теплой газовой плите и двумя руками пытаясь удержать невесомую алюминиевую шумовку. Один раз она все-таки не сумела сдержаться. Муж все чаще задерживался вечерами где-то на окраине своей собственной жизни, но Галина Тимофеевна, не жалуясь, ждала, покорно раз за разом, разогревая ужин и понимая, что ей, собственно, давно уже пора, что даже врачи, встречаясь с ней в коридорах онкологического института, недоуменно и недоверчиво округляют глаза и приходится, извиняясь, и пряча лицо, объясняя «Да, это все еще я, все еще я, простите». У нее уже проступили челюстные мышцы, как у настоящего трупа или полуободранной гипсовой человеческой головы, по которой студенты-медики изучают анатомию. Оно вечером все так же мирно, мурлыкал телевизор, переругивались в своей комнате вовремя накормленные дети, и все так же в ожидании хозяина исходила тонким паром тарелка на обеденном столе. Синяя тарелка с большой смуглой от жира котлетой и полупрозрачной ломтиками обжаренной картошкой, от которой невозможно было отвести глаз. Муж пришел в тот вечер совсем поздно и пьяный, хотя вообще-то не пил, не умел. Мигом перебирал положенную дозу и хихикая начинал петушиться, говорить присутствующим дамам галантности и, промахиваясь, прикладываться к ручке. Галина Тимофеевна засуетилась, поправила скатерть, торопливо пригладила полувылиши от химиотерапии пеги жалкие волосы, пододвинула тарелку и потащилась, придерживаясь за стенку, на кухню за свежим хлебом и горчицей. Но не успела. Муж поймал потемневшую косточку, которая теперь служила Галине Тимофеевне запястьем, и вдруг зашипел, мелко тряся, пятнистым от ненависти лицом. «Когда ж ты, наконец, подохнешь? Когда, наконец, подохнешь?» И тогда Галина Тимофеевна, задыхаясь, схватила старелки тарелки котлету и, давясь, принялась обеими руками заталкивать ее в рот. Потом ее долго, мучительно и обстоятельно рвало, перепуганный, мигом протрезвевший муж все совал к ее затылку переплескивающую через край чашку с водой, блаженно холодил лоб в фоянсовый унитаза, и Галина Тимофеевна, краем сознания, ощущая, как в голос она У -у -у", рыдает в комнате ничего не понимающая Лиза. Все расстраивалась, что кафель в углу туалета совсем зарос липковатой желтой грязью, а сил дотянуться нету, и значит, женщина, которую скоро приведет сюда муж, будет считать ее плохой хозяйкой. Но больше чем от голода и животной изнурительной боли, Галина Тимофеевна страдала от того, что не сможет разделить с детьми их будущее горе. Герман и Лиза оставались совсем одни, и хотя Галина Тимофеевна знала, что пройдут недели и месяцы долгой и кропотливой работы памяти, прежде чем они осознают, что случилось, у нее мелко-мелко и тяжело дрожало все внутри, при мысли о том, как будет больно Лизе найти в шкафу ее старенький халат или давно забытое платье, как она будет плакать и не понимать, почему от вещей по-прежнему пахнет мамой, а мамы больше нет, и как долгие годы, целую жизнь». Лиза будет одна перебиваться в неродном, никому не нужном мире». Поэтому Галина Тимофеевна, собрав жалкие остатки сил, принялась методично уничтожать о себе всякую память. Одежду поплоше и постарее, мелкие пустяковые сувениры, студенческие конспекты и помутневшие от времени фотографии, она, поминутно останавливаясь, чтобы перевести дух и проглотить огромное мучительное сердце, отнесла на помойку – Кофточки и платье, получше, купленные перед болезнью и едва надеванные, Галина Тимофеевна решила подарить знакомым. Она торопилась задобрить всех, кто знал и любил ее, чтобы хоть несколько капель всеобщей жалости перепало потом ее детям. Галина Тимофеевна понимала, что выглядит плохо, не просто плохо, а так, как не должен, не может, не смеет выглядеть живой человек, и старательно пыталась хоть немного приукрасить себя, чтобы не отпугнуть, не ужаснуть людей, которые, как она надеялась, не забудут после ее ухода Германа и Лизу. Поэтому она с кропотливым неведомым прежде старанием подкрашивала бледные плоские полосочки, которые раньше были ее губами, старалась уложить невесомые пряди, чтобы не так жутко сквозило сквозь них желтая нистая кожа головы и даже душилась из маленького флакончика, который подарил ей на последний день рождения муж. Тогда он еще поцеловал Галину Тимофевну в губы и при гостях попросил родить ему для количества маленького Вовку. Все так много смеялись и ели в тот вечер, что у Галины Тимофеевны впервые сильно разболелся живот, но все равно было очень весело, и гости шумно зааплодировали, когда розовая от гордости хозяйка вынесла из кухни огромное, как тележное колесо, торт «Наполеон» в 34 коржа. А приятельницы все спрашивали, как это галочки, предки в кулинарных способностях удалось так замечательно похудеть. Галина Тимофеевна понимала, что ее уловки бессмысленны и унизительны, но упорно останавливала брезгливо ошарашивающихся соседок, звонила коллегам и бывшим сокурсникам, и все это жалко дрожа, обмирая, задыхаясь от тайного, но всем понятного речитатива, Герман и Лиза, Герман и Лиза, Лиза, Лиза. Ее попытки сплести детям удобную покойную сеть покровителей и друзей напоминали вязание, быстрое стрекотание суетливо сияющих спиц, мгновенный бросок воздушной петли и рождение сложного сквозного узора. Одна из петель этого узора захватила даже дочку Тамара Алексеевна, и, как это ни странно, Галина Тимофеевна возлагала на эту чужую, необыкновенно живую барышню, изучавшую в университете французский язык, свои самые отчаянные и большие надежды. Дело было в отношении к жизни, неудержимо убегавшей сквозь постоянно воспаляющийся брюшинный шов, и в том, что дочка Тамара Алексеевна была красавицей. Галина Тимофеевна подружилась с Тамарой Алексеевной еще после первой так многообещавшей операции. Операция лишила Галину Тимофеевну двух третей желудка и взамен подарила последнюю подругу, потому что Тамара Алексеевна, вопреки священной клятве Гиппократа, привязалась к своей тихой полупрозрачной пациентке, так как не следует привязываться никому, если ты, конечно, работаешь в онкоинституте. Подгоняемые напирающим на Галину Тимофеевну временем, они в считанные недели дошли в свои взаимные жалостной нежности до таких изопредельных торжественных высот, что обе не знали, что делать дальше. Пытаясь хоть что-нибудь исправить, Тамара Алексеевна даже всякими полууголовными способами добывала для Галины Тимофеевны морфин, за каждую ампулу которого сначала расписывалась в бесконечных ведомостях, а потом тайком совала в молодые накрахмальные халатики в четверо сложные купюры и долго держала под пересохшим языком шершавую ледяную таблетку валидола. Иногда морфин помогал, получившая недолгую передышку Галина Тимофеевна, слабо улыбаясь, присаживалась на своей плоской клеенчатой кушетке, и они с Тамарой Алексеевной принимались в захлеб, всхлипывая и перебивая друг друга, разговаривать о своих детях. Однажды на самом пике их рыдающего диалога дверь кабинета распахнулась, и ожившей подвижной иллюстрации ворвалась дочка Тамары Алексеевны, и, как и полагается настоящей иллюстрации в жизни оказалась гораздо ярче и одновременно проще самых страстных материнских рассказов. Вся сливочно золотая, стремительная, она без тени животной и вполне ожидаемой брезгливости рассталовалась с Галиной Тимофеевной, поблагодарив ее за подаренную блузку, блузка опалово-бледная, с валанами, лучшее, что нашлось – В умирающем шкафу Галины Тимофеевны присутствовала тут же, туго натянутая молодой грудью и прямыми сильными плечами. Покончив с официальной частью знакомства и мимоходом потерявшей щекоя материнские волосы, дочка Тамара Алексеевна преспокойно бросила узкое модное тело на свободную кушетку и принялась уверенно и оживленно рассказывать о картавых и никому неизвестных версификаторах, которыми имела честь заниматься в своем институте. Она болтала, то кусая за упругий бачок извлеченный из студенческого рюкзака бублик, то отбрасывая с лица тяжелые прямые волосы с каким-то фантастическим гладким ртутным переливом внутри, и время от времени со дна журчащего необязательного разговора улыбалась матери и Галине Тимофеевне влажными голубоватыми губами. Дочка Тамары Алексеевны не стеснялась, не играла, не кокетничала своей причудливой инопланетной красотой. Она просто жила с великолепной естественностью здоровой кошки, которая не подозревает, каким сложным зеркальным блеском отливает на солнце ее праздничная шубка. Впервые за время своего затянувшегося рака Галина Тимофеевна видела существо, которое вело себя рядом с ней так, будто все было нормально. От благодарности и сдобного запаха теста дочка Тамара Алексеевна машинальная предложила кусочек Галины Тимофеевне, но тут же легко исправила оплошность одним теплым извинительным прикосновением ладони, Галина Тимофеевна испытала что-то вроде блаженного обморока. Она вдруг сразу и окончательно поверила в то, что нашла для своих детей идеальную гавань. Вопреки всем законам природы, дочка Тамара Алексеевна охотно согласилась давать Лизе и у уроки французского языка, и теперь два вечера в неделю Галина Тимофеевна, затаившись от опасливого счастья, слушала, как переливаются в детской роскошные грассирующие фразы, и на дне каждой прыгает отчетливо дрожащий зеркальный смешок, не то французский, не то собственный, заводной веселый смешок молоденькой гувернантки. Дети влюбились в приходящую красавицу с прозрачными и пушистыми, как крыжовник, глазами, совсем зоологическим бессердечием, на которое были способны. Герман, пятни стардея, щеками и лбом, с неожиданно прорезавшимся мрачным мужским пылом, озубрил неправильные глаголы, а Лиза часами вертелась перед большим овальным зеркалом в прихожей, пытаясь заставить слабые прозрачные кудряшки лечь вожделенной ртутной волной. А мать, почти с головой, погруженная в темноту, одинокой голодной боли, была забыта, простодушной навсегда. Галина Тимофеевна была счастлива. Впервые в жизни, проявив характер, она слабым, свистящим шепотом запретила дочке Тамары Алексеевны, Герману и Лизе, появляться в ее последней, три крайних окна второго облупленного этажа онкологической палате. Галина Тимофеевна не хотела прощаться, и до последнего дня уже едва способная шевелиться при помощи набухавшей от слез Тамары Алексеевны в назначенный час добиралась до окна и, вцепившись костенеющими пальцами в раму, покрытую грубой коростой осыпающейся краски, смотрела мокрыми, невидящими глазами, как ее дети гуляют по роскошному осеннему парку онкологического института. Три крепко взявшиеся за руки фигурки в расплывающихся от слез ярких плащах — ее дети момент перехода Галина Тимофеевна едва ощутила просто мгновенный и уборочный укол, словно во сне, когда всем оборвавшимся сердцем оступаешься на чудовищной высоте и тут же мягко и упруго планируешь на невидимых крыльях на самое дно разряженного сном воздуха. И никакого света в конце тоннеля, головокружительного полета и одушевленного шепота усопших, ничего, кроме бесконечного одинокого ожидания в пустом зальчике у бога и привокзальной почты. Первое время звонков было много, и Галина Тимофеевна едва поспевала переходить из одной облупленной кабинки в другую, прислушиваясь к далеким прерывающимся голосам, оно телефонные мембраны становились все непроницаемее, а кабинки все призрачнее, и она подолгу заставала на неудобном казенном стуле с холодной пластмассовой спинкой, беспокоясь и схватываясь при каждом коротком переливчатом тренькане. Но связь барахлила, и Галина Тимофеевна со слабо виноватой улыбкой опять опускалась на свой стул, и все комкала высохшие лапки маленький влажный платочек с красным, похожим на паука, цветком, который Лиза вышла на уроки труда в четвертом классе. Потом звонки прекратились вовсе, и Галина Тимофеевна впервые почувствовала тихое, но безостановочное движение внутри и вокруг себя, словно она лежала на дне настойчивого ручья и погружалась все глубже и глубже, протягивая немые полуразмытые руки к зеленоватой клубящейся поверхности и растворяясь в теплой щекотной муте. Дольше всего держалось в памяти дрожащее изображение Лизы, но и она, вопреки логике все еще существующего где-то времени, не взрослела, а становилась меньше, бесцветнее, пока, наконец, не притаилась щекотной рыбкой внутри опустевшего материнского живота. И Галина Тимофеевна поняла, что больше не помнит своего имени. Тогда, сделав судорожное отчаянные усилия, она встала и, тяжело раздвигая кислый, загнивающий воздух, попряла к нему струящейся телефонной будки. Дочь Тамара Алексеевна проснулась, вздрогнув всем потяжелевшим, подрунившим от поздней беременности телом, и бессмысленными со сна глазами уставилась в медленно розовеющий прямоугольник окна. Томительно вздыхал, подобравшийся к самому дому, сосновой прибой, и в такт ему ритмично колыхалось загорелое плечо умаявшегося за долгий дачный день мужа. Едва ощутимо на пределе слуха зудел в полумраке проголодавшийся комар. Как же ее звали? Полина? А Нет, Альбина Матвеевна. Все-таки Полина, а не Альбина. Полина Матвеевна, Татина Татьевна или Татитеевна? Полина Татитеевна, Патрикеевна, Алифтеевна. Перебирала женщина, нанизывая на невидимую нитку непослушные забытые бусины. Комар уловил волну мощного живого тепла и восторженно смолк, пристроившийся у подножья рыжего волоска, поближе к зияющему темному кратеру поры. Патрикеевна Алексеевна Ти, мужчина не просыпаясь, дал себе оглушительно влажную пощечину и скрутил комара в крошечный липкий комочек. А женщина встрогнула еще раз, машинально прикрыв ладонями тяжелый живот. А «Спи», — пробормотал мужчина, тяжело переворачиваясь и прижимая груди, ртутную, слегка светящуюся в предрассветной спальне, голову жены. «Еще рано». «Рано», — согласилась женщина, неотвратимо погружаясь в медленные землеватые слои ила, и чувствуя, как вращается, опускаясь в потолок, обшитый душистой вагонкой, как ходит осторожно, сужая круги огненная лисица с огромным тающим в темноте хвостом, и все кущее все тяжелее пахнет чем-то сладковатым, знакомым, родным. В животе ее засыпая, тяжело толкнулся неясный ребенок. Связь со слабым щелчком разъединилась, и Галина Тимофеевна умерла.